Глава 4 Круг совместимости типов характеров. Характер гораздо больше сближает людей, чем ум. Ринан. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это истинно на все времена. Люди разных типов характера выбирают себе друзей по определённым признакам. При этом цель у них одна – получить максимальное удовольствие от общения с друзьями, а это возможно только при взаимной совместимости. Теперь, когда мы с вами знаем, какие разные бывают типы характеров людей, мы можем ответить на вопрос, почему с одними людьми нам общаться просто и легко – Контакт устанавливается сам собой, а с другими приходится долго подбирать правильные слова, находить компромиссы, и даже в этом случае общение бывает некомфортным. Проблема кроется в психологической совместимости. Психологическая совместимость типов характера – это степень гармоничности их общения и взаимодействия. Чем выше уровень психологической совместимости, тем меньше вероятность конфликтов и больше вероятность позитивного и конструктивного общения, построенного на взаимопонимании. Представители каждого типа характера с одними типами характера совместимы больше, чем с другими. Перед нами круг совместимости типов характера. Смотрите приложение в PDF. Типы характера, находящиеся на круге совместимости в непосредственном соседстве друг с другом, как артист и социолог, психологически совместимы. Они быстро и легко находят общий язык, понимают друг друга с полуслова, с удовольствием общаются, охотно вступают в дружеские отношения. Между людьми этих типов редкие конфликты. Встречаясь в одном коллективе, они часто образуют сплоченную и дружную команду. Психологически совместимы следующие типы характеров – артист и социолог, контролер и артист, социолог и художник, художник и интеллектуал, интеллектуал и прагматик, прагматик и контролер. Типы характера, находящиеся друг от друга через один тип, как прагматик и артист – имеют средний уровень психологической совместимости. Вероятность того, что они найдут общий язык, поймут друг друга, не поссорятся и станут друзьями, 50 на 50. Это означает, что эти типы характеров имеют нечто общее, но не всё. Подружиться или поссориться представители этих типов зависит от ситуации общения и желания их самих. В коллективе представители этих типов характера могут стать единой сплоченной командой, но только тогда, когда проведены специальные меры и мероприятия по их сплочению и объединению. Средне психологически совместимы артист и художник, социолог и интеллектуал, художник и прагматик, интеллектуал и контролер, прагматик и артист, контролёр и социолог. Типы характеров, находящиеся друг от друга через два типа, то есть на противоположных концах круга совместимости, например, артист и интеллектуал, несовместимы друг с другом. У этих типов характера настолько разные интересы, что им трудно понять друг друга. Между ними могут возникнуть конфликты и ссоры. Психологически несовместимы артист и интеллектуал, социолог и прагматик, контролер и художник. Присмотревшись, мы увидим, что типы характера, расположенные на круге совместимости справа – артист, социолог, художник – отличаются от типов характера, расположенных слева – контролер, прагматик, интеллектуал. Триада типов характера артист, социолог, художник называется социальная триада или социальные типы характера, так как главным объектом и целью их психологических сценариев является кто-то, другие люди. Каждый из типов характера социальной триады можно назвать социозависимым, так как для него важны другие люди и общение с ними. Объект внимания каждого из них – кто-то. Центр внимания артиста – впечатление, которое он производит на кого-то. Социолог всё время сконцентрирован на отношениях с кем-то. Художник переживает или радуется, когда кто-то принял или не принял его в свой круг». Триада типов характера контролер, прагматик и интеллектуал называется рациональная триада или рациональные типы характера, так как главным объектом и целью их психологических сценариев является что-то, дела, система, информация. Центр внимания рациональной триады – все, кроме других людей, информация, бизнес, планы, системы, структуры, то есть что-то. Центр внимания контролёра – информация и система, которую нужно контролировать. Прагматика заботчин правилами и законами, но никак не человеческими отношениями. Интеллектуал и вовсе предпочитает не общаться с окружающими, отдав всё своё время и внимание решению интересных задач. Таким образом, несовместимыми являются типы характера, принадлежащие к разным триадам и имеющие противоположно направленные сценарии. Например, «артист» – социальная триада – нацелен на признание у публики, и «интеллектуал» – рациональная триада – нацелен на самостоятельное познание истины, «социолог» – социальная триада – нацелен на неформальные отношения, и «прагматик» – рациональная триада – нацелен на формальность в соблюдении правил. Художник – социальная триада, нацелен на получение мягкой эмоциональной поддержки. И контролёр рациональная триада, нацелен на жесткий контроль. Кроме того, шесть типов характера разделяются на три пары по степени их доминирования в социуме. Пара лидеры включает типы характера контролёр и артист. Они склонны брать инициативу на себя в различных ситуациях, становиться лидером в коллективе, нести ответственность. У контролера лидерство объясняется стремлением все контролировать, у артиста – быть в центре внимания. Кстати, совместимость сценариев артиста и контролера объясняется еще и общей склонностью быть лидерами при низкой конкурентности друг с другом. Например, серый кардинал, который всем управляет, но никому не виден, контролёр. И белый кардинал, который делит власть с серым и играет роль яркого, харизматичного лидера – артист. Контролер руководит жестко, немного тиранично, максимально ориентирован на результат. Артист руководит эмоционально, мягко, импульсивно, с ориентацией на людей и их эмоции. Пара/группа по поддержки включает типы характера Прагматик и Социолог. Их объединяет то, что никто из них не склонен лидировать, но при этом каждый готов поддержать лидера. Прагматики являются группой поддержки для лидера-контролера, незаметного создателя правил и структур. Социологи всегда готовы поддержать лидера-артиста с его яркой, эмоциональной, полной энергией манерой вести за собой толпу. Часто руководитель не находит общего языка с коллективом, когда руководитель – артист с яркими призывами и красивыми словами, а коллектив – прагматики, требующий правил и конкретики. Также трудно бывает руководителю-контролеру, жесткому и системному, с коллективом социологов, которые жаждут душевности и теплоты и объединяются против своего сухого и бесчеловечного босса. Решением таких проблем является грамотный подбор коллектива и руководителя. Если же коллектив состоит из прагматиков и социологов, то лучшими руководителями для них станут контролер и артист. они смогут завоевать авторитет и поспособствуют успеху коллектива. Пример. В одной компании было два руководителя – мужчина и женщина. Женщина, как опытный маркетолог, определяла политику и систему работы компании, но когда назревал конфликт или возникала проблема во взаимоотношениях между сотрудниками, она терялась, не зная, что делать. И тогда вмешивался мужчина – яркий балагур и весельчак с педагогическим образованием. Он пользовался такой любовью и непререкаемым авторитетом в коллективе, что одно его появление способствовало быстрому разрешению любой проблемы во взаимоотношениях. Управляя коллективом каждый из них в одиночку, он явно не справился бы, но вместе эти два руководителя за короткое время сумели сделать компанию лидером в своей отрасли. Пара-оппозиция включает типы характера интеллектуал и художник. Каждый из этих типов противопоставляет себя системе – интеллектуал информационный, художник социальный. Именно поэтому и интеллектуал, и художник всегда находятся в стороне от любых иерархий и систем, часто не признавая их. Примером глобального противопоставления себя обществу для интеллектуалов и художников стало явление диссидентства, когда представители этих типов характера открыто декларировали свое несогласие с канонами господствующей в стране социальной и политической системы. В любой системе и структуре контролеры и артисты всегда склонны прорываться наверх, к власти, дабы удовлетворить свои информационные и демонстративные амбиции. Социологи и прагматики же занимают промежуточное положение политически средней активной массы, поддерживающей ту или иную политику. Художники и интеллектуалы являются аутсайдерами или оппозиционерами существующей системы. Совместимость по сценарию. Ничто так не сближает, как сходство характеров. Цицерон. От чего зависит совместимость типов характера? Вы думаете, от внешней привлекательности, умения улыбаться и говорить комплименты? Вовсе нет. Типы характера совместимы, если совместимы их психологические сценарии. Самый сильный стимулятор запуска психологического сценария это поведение окружающих людей и собеседников. Запуску позитивного психологического сценария способствуют психологические сценарии других людей, которые совместимы с данным сценарием. Если же сценарии окружающих несовместимы со сценарием человека, тогда они или вовсе не запустят сценарий, или запустят негативную форму психологического сценария. Как определить, совместимы или нет психологические сценарии людей? Каждый представитель определенного типа характера испытывает положительные эмоции, если его сценарий имеет возможность запуститься, начать действовать, его действия по развитию положительного сценария поощряются со стороны. Например, представитель характера «Артист» получает положительные эмоции и активизируется, когда, первое, кто-то просит его выступить, запустить его сценарий «Я – центр внимания». Второе. Его выступления хвалят. Им восхищаются. Поддержка выступления. Психологические сценарии двух людей совместимы, когда каждый из двух сценариев способствует запуску позитивной формы сценария другого, поощряет сценарий, а не препятствует ему. Отлично совместимый сценарий. Артист и социолог. Артист, стремясь показать себя в общении, помогает запустить сценарий социолога «Давайте жить дружно». Социолог, внимая артисту и делая ему массу комплиментов, помогает реализовать сценарий «Я – центр внимания». Каждый представитель определенного типа характера испытывает негативные эмоции, если его сценарий не имеет возможности запуститься, начать действовать. Его действия по развитию положительного сценария не поощряются, а тормозятся окружающей средой, получая препятствия. Например, представитель типа характера артист получает негативные эмоции, когда, первое, его так никто и не заметит и не попросит выступить. Сценарий «Я. Центр внимания» не запустится. Второе. Он выступит и получит критику в свой адрес, препятствие для реализации сценария. Психологические сценарии двух людей несовместимы, когда каждый из двух сценариев или не способствует запуску сценария другого, или способствует запуску негативной формы сценария другого и препятствует развитию позитивной формы. Несовместимый сценарий. Артист и интеллектуал. Артист начинает громко кричать и привлекать к себе внимание. Сценарий «Я центр внимания», а интеллектуала раздражает это. Он тихо сидит в углу, занимаясь своим делом, и старается не обращать внимания на артиста. Сценарий в поисках истины. Скучный буквоед думает про него артист. Они не находят точек соприкосновения в общении и никак не влияют на запуск и поддержание сценариев друг друга, а при попытке вовлечь другого в свой сценарий, всегда отвечают помехами этому сценарию, испытывая негативные эмоции. Максимально совместимые типы характеров. «Мы любим друзей за их недостатки» – Хезлит. Максимально совместимыми являются те психологические сценарии, которые находятся в непосредственной близости друг к другу на круге совместимости. Сценарии артиста «Я – центр внимания» и социолога «Давайте жить дружно». Оба сценария запускают друг друга и обеспечивают одни и те же поощрения, комплименты, похвалу, позитивное общение. При этом помехи с сценариям друг друга, критика, насмешки, прекращение общения маловероятны. И артист, и социолог заинтересованы в дружеском эмоциональном обмене. Артист выступает перед социологом, задавая эмоциональный тон общению, а социолог с удовольствием поддерживает артиста. Пример. Артист. «Девчонки, представляете, я сделала себе пирсинг. Разрешите мне запустить мой сценарий, и я центр внимания». Социологи. Ух ты, покажи, покажи. Разрешение выступить. Позитивный запуск сценария. Я центр внимания. Артист. Вот, гордо показывает. Сценарий. Я центр внимания запущен. Социологи. Потрясающе, тебе так идет. Поощрение сценария артиста. Даже если социолог не в восторге от идеи артиста, то он все равно поддержит его ради сохранения дружеских отношений. Даже если артист стесняется, он все равно будет демонстрировать себя, чтобы реализовать сценарий. И понимая, что социологи одобрят его в любом случае. Артист – прекрасный друг для социолога, социолог – благодарная аудитория для артиста. сценарии социолога «Давайте жить дружно, и художника поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». Оба сценария запускают друг друга. Социолог готов выслушать жалобы художника ради поддержания хороших отношений с ним. Художник рад возможности поплакаться. Оба дают поощрение сценариям друг друга. Пример. Художник. «Я больше так не могу, меня всё достало». Сценарий художника к запуску готов. Социолог. Бедная, как я тебя понимаю. Позитивный запуск сценария. Художник. Все бесполезно. Сценарий художника запущен. Социолог. Правда? А что случилось? Поощрение сценария. Художник. Шеф сказал мне, что моя работа никуда не годится. Сценарий в развитии. Социолог. Какой ужас, как он мог? Как он несправедлив к тебе? Поощрение сценария. Общаться в таком стиле они могут очень долго, и всё это ради получения поддержки для художника и дружеских отношений для социолога. Социолог – мягкая и тёплая жилетка для художника. Художник – искренний, хоть и несчастный, друг для социолога. Сценарии художника «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите» и «Интеллектуала – познание истины». Художник рассказывает интеллектуалу о своей проблеме. Интеллектуал, со свойственным ему стремлением разрешить любую задачу, старается дать рациональный совет. Художник поддерживает сценарий интеллектуала по решению своей проблемы, а интеллектуал поощряет художника в изложении проблемной ситуации. Пример. Художник. Я больше так не могу, у меня все достало. Сценарий художника к запуску готов. Интеллектуал. «Расскажи об этом подробнее». «Позитивный запуск сценария». «Художник. Все бесполезно». «Сценарий художника запущен». «Интеллектуал. Расскажи, что случилось». «Поощрение сценария». «Художник. Шеф сказал мне, что моя работа никуда не годится». «Сценарий в развитии». «Интеллектуал. Давай я подумаю, что можно сделать». Безусловно, позиция просто слушающего и сочувствующего социолога более поощряет сценарий художника, но и попытка интеллектуала помочь решить проблему также приемлема. Интеллектуал – палочка-выручалочка для художника. Художник – источник интересной задачи для интеллектуала. Сценарии интеллектуала в поисках истины и прагматика «Все по правилам». Прагматика интересует, какие новые правила и системы нашел интеллектуал. Интеллектуалы интересуют, какие правила и системы существуют, чтобы, используя их, решать интересующие его задачи. Оба запускают сценарии друг друга, предлагая обменяться интересной информацией. Оба поощряют сценарии друг друга и дают время обдумать новую информацию. Пример. Прагматик. «Привет, над чем работаешь?» Запуск сценария интеллектуала. Интеллектуал. теории больших чисел». Сценарий интеллектуала запущен. «Прагматик». А я как раз вчера получил от шефа новую версию закона больших чисел. Предложение запустить сценарий прагматика. Интеллектуал. Да, я о нем не слышал. Ну-ка, поделись. Поощрение запуска сценария прагматика. «Прагматик». Значит, рассказываю суть закона. «Сценарий прагматика» запущен. Когда интеллектуал получит от прагматика информацию о новом правиле, он поблагодарит его и сядет размышлять, как учесть это новое правило в своих научных изысканиях, что запустит и поощрит сценарий интеллектуала. «Интеллектуал, я разработал новую систему оценки». «Прагматик, расскажи, чтобы я был в курсе этой новой системы». Запуск системы интеллектуала. Прагматик для интеллектуала – источник информации об уже существующих законах и правилах, которые необходимо учитывать в умственной деятельности. Интеллектуал для прагматика – источник новых правил и законов, потому что интеллектуал любит и умеет их разрабатывать. В сценарии прагматика все по правилам, и контролера все под контролем. И контролер, и прагматик – очень системные типы характера. Контролер, собирая информацию, время от времени просит прагматика разъяснить ему правила и проверить, насколько они соблюдаются в их общей структуре. Прекрасный профессиональный альянс контролера и прагматика – директор компании и его главный бухгалтер. Пример. Контролер. Вы проверили наш баланс? Запуск программы контролера. Прагматик. Да, я готов отчитаться. Поощрение запуска программы контролера. Контролер. Слушаю вас. Поощрение программы «Прагматика». «Прагматик». Я готов отчитаться по следующим параметрам. Программа «Прагматика» запущена. Так они и будут вместе укреплять и поддерживать систему. Контролер на уровне контроля работы всех механизмов. «Прагматик» на уровне соблюдения всех правил. Контролер для «Прагматика» – катализатор выполнения правил. «Прагматик» для «Контролера» – источник самой точной информации». Сценарии контролёра «Всё под контролем» и артиста «Я – центр внимания». Артист желает самовыразиться через выступление или эмоциональный рассказ о чём-либо. Контролёр обожает, когда ему о чём-то рассказывают. Любая информация, пусть даже эмоциональная, это возможность узнать больше и контролировать процесс. При этом артиста и контролера объединяет любовь к власти и влиянию над некими третьими лицами, которых они часто и обсуждают. Пример. Артист. Ты в курсе, что наш коллектив три дня назад отчебучил Запуск сценария контролера через его интерес. Контролер. Ну, я что-то слышал. Расскажи подробнее. Запуск сценария артиста через разрешение выступать. Артист. Как, ты не знаешь? Ну, слушай. Контролер, давай-давай, расскажи, что эти разгильдяи там устроили. Далее диалог приобретает типичную форму показательного выступления артиста, который в лицах и красках изображает случившиеся события. И контролера, который очень внимательно впитывает всю информацию и отбрасывая все эмоциональности, делает свои оргвыводы. Артист для контролёра – полезный источник информации. Контролёр для артиста – внимательный слушатель. Среднесовместимые типы характеров. Тот, кто боится нажить врагов, никогда не заведёт истинных друзей. Хезлит. Среднесовместимые характеры – Находятся через один тип друг от друга на круге совместимости. Это типы характера, которые имеют средний уровень совместимости психологических сценариев. Среднесовместимыми являются те психологические сценарии, которые не во всех ситуациях общения, а только в 50% случаев, предоставляют позитивные условия для запуска друг друга. Пример. Муж-прагматик не всегда готов выслушать жалобы своей жены-художника, а только тогда, когда ее проблемы напрямую касаются интересующей его темы, например, нарушение ее начальником кадрового законодательства. Все остальные попытки жены найти эмоциональную поддержку не увенчиваются успехом. Перед нами средний уровень психологической совместимости типов характера. Сценарии проигрываются, но не всегда – а при определенных обстоятельствах. Сценарий артиста «Я – центр внимания» и сценарий художника «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». Художник будет воспринимать выступление артиста не всегда, а только в том случае, когда тот в своем выступлении коснется проблем художника, например, вопросов одиночества, безысходности, разлуки и так далее. Если же артист будет травить оптимистичные анекдоты и громко кричать «Ура!», художник покрутит пальцем у виска и удалится. Артист, как человек эгоистичный, и вовсе не готов выслушивать жалобы и проблемы художника, и поэтому часто воспринимается им как бесчувственное громкое чудовище. Однако, если художник поощрил выступление артиста и вознаградил его за это, сделав не один комплимент, артист готов сыграть роль сочувствующего психотерапевта. Но недолго. Пример. Артист, завершая свой выразительный рассказ. Вот такие они, эти ужасные начальники. Поощрение сценария художника поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. Художник, как вы правы, Вы гениально подметили. Наши начальники делают из нас рабов. Поощрение сценария артиста «Я – центр внимания». Артист. Да уж, я от них настрадался в свое время. Развитие сценария «Я – центр внимания» и поощрение сценария «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». Художник. Спасибо вам за то, что вы сейчас это рассказали. Да как живо! Вы воскресили во мне это воспоминание». Поощрение сценария артиста – я центр внимания. Артист. Спасибо за комплимент. Поощрение сценария художника – поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. Художник. А вот меня они вообще довели до невроза. Вы представляете, однажды? Развитие сценария – поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. До тех пор, пока артист будет жаловаться и обличать кого-либо или что-либо – художник будет реализовывать свой сценарий и помогать артисту реализовывать его. До тех пор, пока сценарии будут помогать друг другу, оба останутся довольны. Как только артист перестанет жаловаться, художник потеряет к нему интерес и, скорее всего, уйдет от общения. Пример. Артист. Но есть и другие примеры, как много у нас по-настоящему счастливых людей – Негативный стимулятор сценария «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». «Художник, да каких там счастливых! Вы вокруг, посмотрите!» Запуск негативной версии сценария «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». Артист, не замечая художника, как они счастливы, богаты, здоровы, как они влюблены. Художник в сторону. «А вот этого я от него не ожидал. Понесло в какой-то бред и глупость». Пойду-ка я отсюда. Сценарии социолога давайте жить дружно и интеллектуала в поисках истины. Социолог всегда боится потерять дружеское расположение. Он попытается установить контакт с интеллектуалом только в том случае, если его задача завести дружбу. Интеллектуал не словоохотлив, но будет готов поделиться с социологом мудрыми мыслями только тогда. когда почувствует, что социологу интересна эта тема, или если в процессе рассказа открываются новые тонкости знания. Пример. Социолог. «Здравствуйте, я продавец мобильных телефонов. Что вас интересует?» «Интеллектуал. Ничего». «Социолог. Я вижу у вас в руках уникальную модель мобильного телефона. Никогда не видел такой». «Интеллектуал. Да, я собрал ее сам на базе скрещивания моделей X5 и Y10». Социолог. Вы собрали сами ваш мобильный телефон? Очень интересно. Можно взглянуть? Интеллектуал. Пожалуйста. Социолог. О, здесь даже какие-то смайлики есть. Интеллектуал. Да, это спонтанный эмоциональный коммуникатор. Социолог. Как это? Интеллектуал. Во время перемещения по улице, если он включен... Вы и идущие навстречу пешеходы можете обмениваться смайликами, передавая друг другу свое настроение, приветы и поздравляя с праздниками. Очень удобно для быстрых знакомств. Социолог. Как интересно, вы сами это придумали? Интеллектуал. Не совсем. Идея взята у японцев, хотя технологическая разработка моя. До тех пор, пока социолог заинтересован в интеллектуале... а интеллектуал чувствует интерес к своей теме, продуктивный и дружеский диалог обеспечен. Как только социологу перестает быть интересен интеллектуал в социальном плане, он сразу же теряет интересы к тем заумным мыслям, которые интеллектуал рьяно высказывает. Как только социолог перестает понимать интеллектуала, тот замыкается в себе, и контакт прерывается. Пример. Интеллектуал. «Да, я разработал свой собственный мобильный телефон, поэтому ничего у вас покупать не собираюсь». «Социолог». «Да? Жаль». «Интеллектуал». «Но готов поделиться моей уникальной находкой». «Социолог». «Вяло». «Да? Ну, может быть, потом, в другой раз. А то сейчас некогда, другие покупатели ждут. Извините». Сценарии художника «Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите» и «Прагматика – все по правилам». Художник будет жаловаться прагматику на свои проблемы, а прагматик – советовать художнику, как этих проблем избежать, следуя правилам. До тех пор, пока оба будут с сочувствием и пониманием относиться друг к другу, сценарии совместимы. Пример. Художник. «У меня так болит голова». Запуск сценария поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. Прагматик, это потому, что ты не принимаешь витамины. По всем медицинским показаниям в межсезонье необходимо пить витамины. Запуск сценария все по правилам. Художник, да, ты прав, только эти витамины не помогают. Поощрение сценария прагматика все по правилам. Прагматик, ты пьешь не те витамины. «Надо пить витамины только фирмы Здоровье. Поощрение сценария поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». «Художник». «Правда?» «Хорошо, я записал. Завтра пойду и куплю эти. Ты знаешь, как трудно в наших аптеках найти то, что нужно?» «Прагматик». «Ты приди в аптеку и чётко сформулируй, что тебе нужно. Запомни. Здоровье!» «Художник». «Ладно, сформулирую. Но ты же знаешь, что всё бесполезно. Они ничего не слушают». Таким образом, пока один жалуется, а другой учит, как надо поступать, сценарии развиваются максимально благоприятно. Как только у художника начнет заканчиваться терпение, а стоны и жалобы надоедят прагматику, их сценарии перестанут быть совместимыми и будут мешать реализации друг друга. Пример. Прагматик. «Хватит жаловаться, делай все, как нормальные люди, и все будет в порядке». Художник. «А где ты видишь нормальных людей?» Прагматик: Нормальные люди пьют витамины здоровья. Художник: Куда ни пойди, всюду или психи, или хамы. Прагматик: Ты слышишь, о чем я говорю? Пей витамины. Художник: Нормальных ты и нет вокруг. Сценарий интеллектуала в поисках истины и контроллера все под контролем. Интеллектуал – уникальный источник информации для контролёра. До тех пор, пока интеллектуал будет снабжать контролёра информацией, контролёр будет поддерживать сценарий общения интеллектуала и всячески его поощрять. Пример. Контролёр. Я знаю, что вы исследовали механизмы влияния и власти. Расскажите, каков кратчайший путь к власти над людьми? Поощрение сценария в поисках истины. Интеллектуал. Главный принцип – разделяй и властвуй. Запуск сценария контролера – все под контролем. Контролер. А что это означает? Интеллектуал. Для управления социумом его необходимо разделить на группы и через систему параллельного стимулирования и дестимулирования этих групп с периодическим их стравливанием и примирением управлять ими и контролировать все процессы. Существует серьезная нестыковка между сценариями контролера и интеллектуала. Контролера интересует информация только в том случае, если она имеет прямое влияние на достижение его цели. Интеллектуала же информация интересует как самоценность, безотносительно к какой-либо практической цели. Поэтому контролер теряет интерес к информации, как только узнает все, что его интересовало». Интеллектуал же продолжает копать и копать, все больше углубляясь в суть вопроса, которая контролеру уже не интересна и не нужна. Разрыв контакта между контролером и интеллектуалом происходит именно тогда, когда интеллектуал начинает углубляться в дебри, не имеющие для контролера практического значения. Часто в этот момент контролер начинает раздражаться. И прерывает контакт с интеллектуалом. Контролер продолжает задавать вопросы, но уже в русле неинтересным интеллектуалу. Интеллектуал часто обижается на контролера, так как у него появляется негативное ощущение, что им попользовались и выбросили. Пример. Интеллектуал. Выделяют пять типов стимулирования групп. Контролер. Нет, вы расскажите мне еще про способы управления. Интеллектуал, нет-нет, дело в том, что стимулирование... Контролер, меня не интересует стимулирование. Интеллектуал, ну тогда мне нечего вам сказать. Контролер, ну и нечего зря тратить мое драгоценное время. Сценарии, прагматика все по правилам, и артиста я центр внимания. Артист интересен прагматику, когда информирует о каких-либо правилах. Например, адвокат может с артистизмом преподносить информацию о новых правилах и законах. Прагматик, в свою очередь, может послужить для артиста источником информации о правилах, которые сделают артиста более признанным и успешным. Пример. Артист. Кто крайний? Запуск сценария «Я центр внимания». Прагматик. Я крайний, но передо мной еще 10 человек. Запуск сценария «Все по правилам». артист что вы говорите а я-то думал сейчас быстро пройду и еще успею заплатить за квартиру ха- ха так квартплата подорожала Реализация сценария я центр внимания и поощрение сценария все по правилам прагматик что вы говорите я не знал а насколько поощрение обоих сценариев артист о угадайте Реализация сценария, я центр внимания. Прагматик, даже затрудняюсь ответить. Поощрение сценария, я центр внимания. Артист, на 10 копеек. Поощрение сценария, все по правилам. Прагматик, хорошо, что вы сказали, я и не знал. Поощрение обоих сценариев. Как только артист перестанет быть для прагматика источником информации о правилах, а прагматик для артиста – публикой, которая помогает быть успешным, их сценарный союз распадается. Пример. Артист. «Ха-ха! Я вижу, тут в очереди есть очаровательные девушки». Прагматик. «А вы не знаете, плату за телефон тоже подняли?» Артист. «Не знаю. А вы не заметили, какие девушки нас окружают?» Прагматик. «А за газ? А за свет?» Артист. «Послушайте, я вам что, справочное бюро? Не мешайте знакомиться с девушкой?» Артисты и прагматик – помощники друг другу только до тех пор, пока артист не надоест прагматику своей громкостью и эпатажем, а прагматик артисту – зацикленностью на правилах. Сценарии контролера все под контролем, и социолога давайте жить дружно. Социолог стремится расположить к себе как можно больше людей, поэтому иной раз ему сложно отказать в одолжении кому-либо. вдруг перестанут дружить с ним. Этим пользуется властолюбивый контролер, забрасывая социолога массой контролирующих вопросов. Социолог, будучи словоохотливым и общительным, с удовольствием делится с контролером, интересующий того информацией, или выполняет его поручения. Социолог пользуется властной силовой поддержкой контролера для сохранения благоприятной позиции в коллективе. Пример. Социолог. Вы слышали, Маша Иванова выходит замуж. Стимуляция обоих сценариев. Все под контролем и давайте жить дружно. Контролер. Так-так, а за кого? Запуск сценария. Все под контролем. Социолог. Только вам и только по секрету. За Кулагина. Поощрение сценария. Все под контролем. Контролер. Я так и знал. Свадьба уже была? Социолог. Свадьба намечена на 25 ноября. Контролер, вас пригласили? Социолог, да, весь коллектив там будет. Контролер, очень интересно. Разрыв происходит тогда, когда социолог, общаясь ради общения, часто уходит в сторону от интересующей контролера темы. Контролер же, когда начинает понимать, что беседа становится пустой, резко ее прерывает. Если социолог этого не замечает, контролер раздражается. Если социологу приходится прерываться и умолкать, то он обижается на контролёра, оценивая того как чёрствого, недушевного человека, для которого собеседник не цель, а средство – инструмент достижения своих целей. Пример. Социолог. «На этой свадьбе будет очень весело. Живая музыка и даже клоуны». Контролёр. «Да, я понял. Извините, я должен вас покинуть». Социолог. «А вас пригласили?» Контролер, извините, я должен вас покинуть. Социолог, ну да, до свидания. Таким образом, если вы общаетесь с человеком, тип характера которого с вашим типом характера средне совместим, помните, что нужно быть начеку и контролировать темы и цели совместных бесед, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Общение среднесовместимых типов характеров в коллективе и семье может быть вполне благоприятным при условии осознания возможных рисков. Несовместимые сценарии. Неродственные связи создают друзей, но общность интересов. Демокрит. помимо совместимых и среднесовместимых сценариев типов характера существуют еще сценарии и типы характера несовместимые. Два психологических сценария несовместимы, когда они или вовсе не способствуют запуску друг друга или способствуют запуску негативных сценариев или создают помехи для развития позитивных сценариев друг друга. Примеры несовместимости психологических сценариев Человек, как обычно, пытается веселить компанию, но компания, вместо того, чтобы восхищаться оратором, угрюмо переглядывается и крутит пальцем у виска. Люди не понимают юмора весельчака и считают его неуместным. Здесь в конфликт вступают два сценария. Сценарий артиста «Я – центр внимания» и сценарий компании-прагматиков «Все по правилам». Компания нарушает сценарий артиста, а артист – сценарий компании Результат – отрицательный финал обоих сценариев, критика, непонимание, ссора и, как следствие, ухудшение отношений артиста и публики-прагматиков. Руководитель отдела требует от сотрудников сдать срочный отчет. Кто чем занимался в выходные, в ответ сотрудники наотрез отказываются выполнять распоряжение, подав жалобу вышестоящему руководству на неполномочные действия их руководителя. Здесь нарушение обоих психологических сценариев, только теперь это сценарий руководителя все под контролем, и его подчиненных художников поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. Художники стали не помощниками сценария, а его нарушителями, приведя к негативному финалу, отказу подчиняться контролю, что в результате спровоцировало конфликт. Гости, развеселившись, просят хозяина сплясать. Хозяин же – угрюмый, неразговорчивый юноша, тихо сидит в углу и не участвует в общении. Он наотрез отказывается развлекать гостей. Здесь в противоречие вступают два несовместимых сценария – юноши-интеллектуала в поисках истины и гостей-артистов «Я – центр внимания». Каждый из данных сценариев вместо позитивных финалов – Почитать в одиночестве и покоя для юноши и повеселиться для гостей получил негативный финал. Спор, упреки, обвинения. Несовместимые типы характеров номер один. Артист и интеллектуал. Артист и интеллектуал несовместимы, так как у них кардинально отличаются психологические сценарии. Артист зависим от социума, а интеллектуал социум избегает. Цель артиста – быть в центре внимания, а интеллектуала – быть подальше от людей. Язык артиста – громкие, яркие, всем доступные и понятные образы и эмоции. Язык интеллектуала – эксклюзивные, особые, не для всех, рассчитанные только на узкий круг компетентных лиц идеи, цифры, факты, вычисления и логические построения. Артист мешает развитию психологического сценария интеллектуала в поисках истины. Артисту совершенно неинтересно исследование интеллектуала. Артист не умеет общаться с тихими, сложными, немногословными людьми, которые совершенно не реагируют на яркие и остроумные реплики. Его не привлекают тихие, незаметные люди, вечные студенты, которые непонятно зачем... лезут в какие-то никому непонятные высокие материи. Артист своими яркими попытками привлечь к себе внимание всегда только мешает интеллектуалу сосредоточиться. Артист считает интеллектуала угрюмым и мрачным буквоедом, занимающимся каким-то высоколобым бредом и не умеющим весело и ярко жить». Интеллектуал также мешает развитию психологического сценария артиста. Я – центр внимания. Не слушает, переключается на свой круг интересов, предпочитает тихо посидеть и почитать книгу, нежели отправляться на шумное представление. Артист редко видит интеллектуала среди своей публики. В лучшем случае интеллектуал поприветствует только в начале его представления для вежливости, а затем тихо уйдет, под каким-нибудь уважительным предлогом. Интеллектуал – настоящий нарушитель сценария артиста, ведь от него никогда не дождёшься похвалы, не говоря уже о комплиментах и восторгах. В лучшем случае интеллектуал почтит артиста «Вежливым спасибо, мне пора». Стереотип интеллектуала об артисте – Поверхностный выскочка, который за мишурным блеском своих кривляний не видит истинной сути вещей. Он пуст, поверхностен, зачастую просто глуп и неинтересен мне. Пример. Жена-артист, муж-интеллектуал. Жена, мне надоело скучать по вечерам. Пойдём сходим куда-нибудь? Муж, нет, я никуда не пойду. Жена, ну почему? Муж, я хочу почитать. «Жена, я не могу так сидеть, мне скучно». «Муж, займись чем-нибудь, почитай, повяжи». «Жена, скукота, пойдем лучше в театр или к друзьям, они давно нас приглашали». «Муж, не хочу». «Жена, послушай, ну почему ты такой скучный? Почему я должна все вечера сидеть, тупо уставившись в телевизор, в спортивном костюме и домашних тапках?» У меня шикарное платье, стильные туфли. Почему я молодая красивая женщина должна сидеть в этой норе? Муж, мне все это не интересно и не мешай мне читать. эта перепалка может длиться долго. Причина – несовместимость типов характера и сценариев супругов. Он – интеллектуал и стремится существовать по своему любимому сценарию в поисках истины, изучать интересующие вопросы и предаваться тихим размышлениям. Она – артист и рвется реализовать свой вожделенный сценарий «Я – центр внимания». После трех и более лет совместной жизни – Она уже реализовала его с мужем, ей это не интересно. Она жаждет яркого и интересного, а главное нового, круга громких, гламурных и веселых зрителей-слушателей. У нее масса энергии, и ее нужно выплеснуть в аудиторию любящих фанатов. Здесь их сценарии не просто расходятся, а существуют параллельно, никак не участвуя друг в друге. Несовместимые типы характера номер два – Социолог и прагматик. Эти типы характера также постоянно мешают друг другу жить, нарушая сценарии. Цель социолога – любой ценой сохранить позитивные отношения с как можно большим количеством людей. Ради этого социолог может нарушить ряд правил. Доброе слово, улыбку, дружеское рукопожатие – социологи ценят выше договоров и обязательств. «Меньше болтовни – больше дела» – вот жизненный лозунг прагматика. Если социолог всего в жизни добивается улыбкой, то прагматик – верностью правилам и договорам. Прагматик дружеским отношениям предпочитает деловую прохладность, подкрепленную подробным контрактом на 125 листов, со всеми юридическими и административными выкладками. Прагматик будет требовать от партнеров выполнения обязательств любой ценой, часто жертвуя позитивными отношениями и дружбой. Социолог постоянно нарушает сценарий прагматика все по правилам. Во-первых, он всегда забывает учитывать в своей жизни и работе некоторые детали, из-за чего постоянно подвергается давлению прагматика. Во-вторых, Даже когда прагматик пытается убедить социолога следовать правилам, обаятельный болтун его не слушает и не слышит, отвлекая трёпом ни о чём. В-третьих, когда прагматик прописал правила и вручил их социологу, тот сразу же забывает о них или просто теряет документ в пылу своей активной социальной жизни, наполненной эмоциями и впечатлениями. Прагматик постоянно злится на социолога, считая его безалаберным пустозвоном и болтуном, от которого никогда не добьешься ничего дельного. Прагматик также постоянно нарушает сценарий социолога «давайте жить дружно». Когда социолог пытается установить с прагматиком дружеский контакт, приглашая на трехчасовую беседу за чаем ни о чем, прагматик или сразу же наотрез отказывается, или в процессе беседы начинает переводить разговор на деловые темы. Что ужасно скучно и нервирует социолога. В результате социолог чувствует, что прагматик – тяжелый человек, с которым очень трудно построить дружеские отношения. Именно поэтому общение с прагматиком приводит социолога к негативному финалу его сценария «давайте жить дружно». Социолог считает прагматика занудой и формалистом, прагматик считает социолога болтуном и пустозвоном. Они постоянно противоречат друг другу, нарушая сценарии и переживая частые конфликты. Пример. Клиент – социолог, билетный кассир – прагматик. Клиент. «Здравствуйте, Валечка. Вы меня помните?» Кассир. «Я вам не Валечка. Что вы хотели?» Клиент. «Ну как же, я же у вас две недели назад билеты вам хат брал. Вы еще мне подешевле выбрать помогли». Кассир. «Нет, я ничего не помню. Скажите, что вы хотите». «Клиент. А меня Вася зовут. Помните? Я из Череповца. Мы с моей девушкой в театр собирались». «Кассир. Молодой человек, не задерживайте очередь. У нас не положено здесь заниматься болтовнёй». Подобные диалоги приходится слышать часто, особенно в общественных местах, когда социолог-клиент изо всех сил пытается добиться своего через установление позитивного контакта с продавцом или представителем сервиса. Как трудно приходится этому клиенту, если представитель сервиса оказывается прагматиком. А как тяжело представителю сервиса прагматику, который находится при исполнении и совершенно не желает тратить время на тары-бары или сюси-муси. Или того хуже, бла-бла-бла, который ему пытается навязать очень приветливый, болтливый и такой фамильярный собеседник. Для социолога попытка установить позитивный контакт – главное орудие и реальный шанс достичь успеха в делах. Для прагматика же – помеха в его излюбленном сценарии «все по правилам». Таким образом, психологические сценарии этих типов характера часто противоречат друг другу и, увы, мешают развитию, на первый взгляд, вполне перспективных деловых отношений. Бывали случаи, когда из-за несовпадения этих двух психологических сценариев разбивались уникальные профессиональные союзы и даже рушились крупные корпорации. Несовместимые типы характера номер три – художник и контролер. «Сколько я зарезал, сколько перерезал», говорит главный контролер и герой фильма «Джентльмены удачи». Эта фраза – Может быть, мотивом отношения человека типа характера контролер к человеку типа художник. Контролер хочет контролировать всё и всех, управлять и властвовать. Художник – тёмная лошадка для прямого, конкретного и жёсткого в своей властности контролера. У художника всегда семь пятниц на неделе. То он рвётся с маниакальной иступлённостью что-то активно изменять к лучшему – то впадает в ступор, подавленное состояние, грусть, тоску, уныние и вообще полное нежелание что-либо делать. Контролёр пытается понять, что произошло, учиняет серьёзный допрос, но терпит неудачу. Художник в ответ начинает реализовывать свой психологический сценарий «поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите», то есть «жалуется и стонет». Контролера сопли в сахаре и нюни раздражают, ему нужна конкретика, факты и членораздельность. В соответствии с его психологическим сценарием все под контролем. Художник в ответ еще больше зажимается, умолкает или в истерике убегает в укромное место. Он, получив от контролера помехи для реализации своего сценария, таким образом реализует его негативную форму. Такая реакция художника – это серьезная помеха в реализации сценария контролера. Он терпеть не может излишнюю эмоциональность и непредсказуемость. В результате между ними в силу крайней несовместимости их психологических сценариев образуется колоссальная пропасть, мешающая их личным, деловым и профессиональным отношениям. Контролер не может оказать художнику помощь и поддержку, а художник – Быть для контролёра источником информации и объектом постоянного контроля. Пример. Мать-контролёр, дочь-художник. Мать, почему ты так поздно пришла домой? Запуск негативного сценария – всё под контролем. Дочь, мы гуляли. Оправдание, проявление сценария – пожалейте и спасите. Мать, я не спрашиваю, что вы делали, я спрашиваю, почему так поздно. Развитие негативного сценария – все под контролем. Дочь молчит, не смотрит на мать и что-то теребит в руках. Помеха сценарию пожалеете и спасите» и тем самым потеря контакта. Мать, ты будешь отвечать на мой вопрос? Дочь крутит головой и продолжает смотреть в пол, что-то теребя в руках. Мать, ты меня хорошо слышишь? Дочь внезапно роняет голову на руки, начинает рыдать. Вскакивает и убегает в ванную. Узнаёте? Такие ситуации общения мать-дочь могут повторяться изо дня в день с одним и тем же результатом. Дочь, запершись в ванной, рыдает полночи. Мать, сидя на кухне, обвиняет дочь во всех смертных грехах и жалуется на трудную судьбу. При этом они совершенно не задумываются над тем, что причина конфликтов – несовместимость их психологических сценариев. Дочь ищет эмоциональной поддержки, а мать – подтверждение собственной власти и контроля ситуации. При этом дочь считает, что она хочет свободы, а мать – добра для дочери. Но поверьте, это всего лишь иллюзии самооправдания. Мать – художник, дочь – контролер. Мать – «Ну вот, ты опять пришла поздно». «Запуск сценария поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». «Дочь». «Мама, заканчивай». «Помеха сценарию поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите». «Мать». «Совсем не жалеешь своей матери». «Негативное развитие сценария художника». «Дочь». «Хватит стонать, надоело». «Мать». «Еще и грубишь мне. Я вот всем ради тебя жертвовала». «Дочь». Тебя никто об этом не просил, мать. И вот она благодарность. На этот раз ситуация обратная: мать художника, дочь контролер. Мать постоянно чувствует себя несчастной и отвергнутой, так как получает от дочери лишь помехи желанному сценарию. Поймите и не отвергайте, пожалейте и спасите. Дочь же не переносит маминой манеры жаловаться. и быстро закрывается в ответ на любые попытки реализовать сценарий художника. Об авторитете матери в глазах дочери речи даже не идет. Результат – длительные глубинные конфликты вплоть до полного разрыва взаимоотношений. Несовместимость типов характера объясняется несовместимостью их психологических сценариев. Психологическая несовместимость членов коллектива влечет за собой массу проблем как в отношениях между сотрудниками, так и в продуктивности работы. Задача руководителя – подбирать в команду по возможности совместимых между собой сотрудников. Если же обстоятельства складываются так, что несовместимым людям приходится объединяться, то их задача – работать в направлении профилактики и преодоления конфликтов и достигать конструктивного общения друг с другом.